Глава 25. Расторжение договора Приезжай, без приветствия сообщает мне заместитель. Какого хрена? Аудит закончился. С остальным я тоже вчера порешал, проклиная всех на свете, принимая вертикальное положение. Аудит то закончился, а вот расхлебывать последствия нам только предстоит. В голосе Кости слышится нехилая тревога. Бля, костян, не надо. Давай без плохих новостей. У меня Настя на четыре дня в командировку умотала. Мне и так тошно. На работе уже все знают, что у нас закрутилось, потому не скрываю. Эм, я не уверен, что она умотала, и что вообще есть какая-то командировка. Стоп, вырубай загадочность. Так и хочется швырнуть мобильный куда-нибудь подальше. Что у нас произошло? Можешь сказать ротом? Специально кривляю последнее слово. Босс, это нельзя по телефону. Вы не поверите добивает меня Костя. «Лучше приезжайте поскорее в офис. Здесь вам все покажу». «Совсем ничего не боишься?» «Уволю с такими загадками». Дойдя до умывальника, плещу в лицо холодной водой. «Нифига не помогает. Морфей все еще требует, чтобы я лег и уснул. Тело деревянное, а в голове шумит, как после жесткой попойки. «Ну, мы вас, в общем, ждем», отвечает бесстрашный Костян. И пока я думаю, к какому лешему его послать, кладет трубку. После такой содержательной беседы у меня не остается никакого выбора. Кое-как сдираю с себя одежду. Встаю под холодный душ. А уже через пять минут впихиваю окоченевшую тушку в свежие джинсы и удобный свитер. дресс называется «Пошло все нахер». Но нынче мне до барабана, что подумают другие. С таким же пехеристическим настроением вращаю баранку до автосалона однако уже внутри становится не по себе от странного. Начбе скивает и сразу же виновато отворачивается. Бухгалтерши чуть не роняют эклеры, когда засекаю их возле кафе. А начальник отдела продаж, забыв поздороваться, сваливает самый дальний кабинет к логистам. «Что случилось?» — спрашиваю я, входя в приемную зама. Костя взглядом отправляет секретаршу прогуляться тяжело вздыхает и с обреченным видом кладет передо мной тонкую папку. Пришел отчет. От аудиторов. И? Ничего не понимаю. Настя предупредила, что отчет вышлют без ее участия. Чтобы распечатать несколько бумажек и поставить печать, достаточно директора и секретарши. Ключевые работники, по мнению начальника их конторы, в это время должны приносить прибыль и пахать, как бессмертные пони. Босс «В общем, там...» Костю как подменили. Не может сказать ни одного связанного предложения. «Что там?» Сам открываю и начинаю листать. «Все плохо. Очень. Нам поставили высокий уровень риска неплатежеспособности». «Что?» Охреневаю. «Третья страница». Костя сам находит гребаную страницу и тычет пальцем во второй абзац. По нашему мнению, читаю я вслух, вследствие совокупности выявленных факторов, включая существенные просроченные обязательства, нестабильные источники финансирования и снижения ликвидности активов, существует значительная неопределенность в отношении способности общества продолжать деятельность на непрерывной основе. «Нет, дальше!» — Костя сдвигает палец на абзац ниже. «Указывают на наличие существенного риска неплатежеспособности». Я поднимаю взгляд, смотрю на зама и снова читаю. Отчеты недостоверными в части отражения финансового положения общества. Не веря глазам, опять отвлекаюсь. Неспособность исполнять обязательства по контрактам. И еще на следующей странице. Костя больше не подсказывает. Словно предчувствует бурю. Он отходит на пару шагов назад и хватает с ближайшего стола ручку. «Что это за херня?» Я швыряю папку в сторону. Это заключение. Оно отрицательное. Да это же бред сумасшедшего! Кто мог такое написать? Ру. Там Костя с трудом сглатывает. Подпись внизу. У меня в голове щелкает. Громко. Звонко. Как будто кто-то с размаху хлопнул дверью. Покажи, цыжу. Не хочу даже прикасаться к дурацкой папке. В руки брать противно. Да, сейчас. Костя наклоняется, подбирает с пола документы, перелистывает самый конец и протягивает мне, демонстрируя всем своим видом, что не собираюсь это трогать, я завожу руки за спину и читаю. Дата сегодняшняя. Подпись исполнителя АС Невская. И красивая закорючка сразу за фамилией.